«Карлик Никита. Горько, здравствуй. Так давно нет от тебя писем. А как бы они меня поддержали?» «Всю мою нынешнюю жизнь занимает старший геолог Никита Иванов. Лысый, круглоголовый карлик, доморощенный философ. Всячески издевается надо мной, презирает остальных и, похоже, ненавидит себя. Все вечера напролет он проводит у меня». Бывает и с водочкой, прекрасно уличая во всех смертных грехах, высмеивая как женщину, как личность и как специалиста, убеждая в полном ничтожестве. Это ему удается без особых усилий. На вопрос, отчего же он на это ничтожество тратит столько сил и времени, отвечает, что впервые за последние годы у него есть зеркало и слушатель. Каково? Каждая наша встреча начинается с доказательств моей глупости, с уверений, что для тебя, моего жениха, я иллюзия, ибо любовь не терпит материального. Бывает, правда, выпустив меня из когтей, говорит о безмерности космоса. Увлеченно слушаю и о себе, и о космосе, веря каждому его слову, а потом не сплю ночи напролет в раздумьях. Впереди и зима. Как ты там? Как отнесся к моему предыдущему письму? Я не раскаиваюсь в нем. Должна была написать. Милый, задыхаюсь в противоречиях. Скорее пиши. Когда твоя любовь долетает до меня, я чувствую себя здоровой. Тайка. 6 октября 1974 года. Эльгенский распадок.